«Отведи лодку в ближайшую бухточку», — сказала Дику Джордж. «Сумеешь это сделать?» «Так, чтобы никто нас с берега не видел. Рыбаки сейчас ушли в море на рыбную ловлю. Если через часок мы отчалим, никто не увидит. Мы скоро вернемся». Они опять пошли домой и стали шуметь, будто только что встали. Джордж свистела, подзывая Тимми. Жулиан распевал как мог громче, затем громко хлопнув дверями, они вышли из дому и направились по тропинке через болото. Так что из кухонного окна это было очень хорошо видно. "Надеюсь, всеки не заметят, что с нами нет Дика", сказал Жулиан, видя, что из окна на них пристально глядит Эдгар. "Не бось подумают, что он ушёл вперёд". Так, они шли по тропинке, пока не спустились в котловину, где их из кирин коттеджа уже никто не мог увидеть. Тут они свернули на другую тропинку к бухте, куда Дик должен был отвезти лодку. Да, Дик был там и с нетерпением ждал их. "Теперь поплыли", воскликнул Джулиан с волнением. "Начинаются приключения". Снова На острове Кирен все залезли в лодку. Тимоти, легко запрыгнув в неё, сразу побежал на нос, где обычно было его место. От возбуждения язык у него вывалился из пасти. Он хорошо понимал, что происходит что-то важное, и он тоже в этом участвует. Неудивительно, что он тяжело пыхтел и усиленно вилял хвостом. Отправились, сказал Джулиан, берясь за вёсла. Эн, подвинься немного в сторону, а то из-за нашего груза лодка сильно накренилась. Дик, сядь рядом с Сен, чтобы поддерживать равновесие. Теперь хорошо. Вперёд. И они поплыли. Лодка слегка покачивалась на волнах. Море было спокойное, однако волосы на головах детей трепал довольно сильный бриз. А борта лодки, приятно журча и булькая, плескались мелкие волны. Дети чувствовали себя совершенно счастливыми. Никто ими не помыкал. Они сбежали от противного семейства стиков. Они будут жить на острове Кирин среди кроликов и чаек, и галок. — Вам не кажется, что свежий хлеб ужасно вкусно пахнет? — спросил всегда голодный Дик. — Нельзя ли отломить по кусочку, как вы думаете? — Ладно, давайте, — сказала Джордж. И они отломили по кусочку с еще теплой, коричневой, поджаристой корочкой. Дали и Джулиану, сидящему на веслах. И все принялись жевать восхитительный свежий хлеб. Тимми тоже получил свою порцию, но она исчезла в тот же миг, как попала к нему в пасть. — Ну и смешной наш Тимми, — сказала Энн. — Он ест совсем не так, как мы, а как будто пьет. Возьмет кусок в пасте и сразу глотает, будто воду. Ребята рассмеялись. «Пожалуй, кости он не пьет», — сказала Джордж. «Их он ест по всем правилам, грызет и гложет целыми часами. Правда, Тимоти?» «Гав!» — согласился Тимоти. Он все поглядывал на то место, где лежала огромная кость, и был не прочь заняться ею сейчас. Но ребята ему не дали. Они боялись, что он её выронит за борт, а это было бы очень досадно. "Думаю, никто не заметил, как мы отплыли", сказал Джулиан. "И никто не знает, куда. Конечно, кроме Альфа, этого мальчика-рыбака. Ты же о нём слышал, Джи? Ему мы сказали, что выезжаем на остров, а больше никому. По дороге к бухте они заглянули к Альфу. И заставили мальчика на задворках дома. Мать его куда-то отлучилась, отец ушёл в море на промысел. Они открыли Альфу свою тайну, и он кивнул своей вехрастой головой, торжественно пообещав никому ничего не говорить. Он явно был очень горд таким доверием. Когда вернутся мои родители, ты сразу дашь нам знать, сказала Джордж. Подплывёшь к острову как можно ближе и покричишь нам. Ты это сумеешь подплыть ближе, чем кто-либо другой. Всё выполню, сказал Альф, которому очень хотелось поехать с ребятами. Так что, Дик, если случайно тётя Фанни